За многие столетия рода Вердеревских были они стольниками, были воеводами, сидели в думных дворянах, но еще никакой век и никакое время не порождало перед ними таких вопросов, которые предстояло разрешить сейчас их потомку. Дмитрий Николаевич сказал матросам, «Вот сугубо секретная шифровка. Там, в Петрограде, под влиянием последних событий, совсем уже сдурели. Адмирал выразился еще грубее. «Приказывают мне выслать дивизион новиков. Мне рекомендуют не останавливаться даже перед потоплением кораблей». Дебенко сказал, «Ух, и положение, адмирал! Надо бы огласить по флоту». Не размахивайтесь на весь флот. Будет вредно для дела. Но все шифрованное слишком волнует команды кораблей. Люди подозревают в оперативных распоряжениях контру. Я, пардон, служу не людям, — отвечал ему Вердеревский. Я служу только Отечеству. И если флот вовлекают в политическую борьбу, то я, — он передохнул, — Не исполню приказа, да. Что же касается подводных лодок, то я сейчас же отошлю их от греха подальше. Пусть лучше держат в море позицию. Центробалт сразу потребовал ареста Дудорова и Лебедева. Резолюцию об их аресте вызвался отвести в Петроград сам Дебенко, — Лично в руки Керенскому. — Я ему покажу. Ровно в полдень, 6 июля, гремящий ворвался в Неву, тяжело дыша котельными отсеками. Когда Дыбенко с товарищами сошли на берег, их замкнули в кольцо штыков. Юнкера взметнули над ними приклады винтовок. А собаки большевистской отроде продались... Дебянко, отбиваясь от ударов, упал на мостовую. «Стой, сопляки! Кому продались? Дебянку не купишь!» Избитого в кровь юнкера потащили его в зимний дворец. Тащили и били. Побьют — снова тащат. Царетели вышел из дворца с портфелем, пошагал куда-то. «Важный! Социалист!» — Эй, министр-социалист! — позвал его Дыбенко. — Это как понимать вашу демократию? — Так и надо, чтобы нас лупцевали! Следом за гремящим в Неву залетел и эсминец Молодецкий, под флагом контрадмирала Вердеревского. Комфлот сошел на берег, и вот тут же обступили офицеры из Адмиралтейства. — Сдайте кортик! — Вы арестованы. — В чем я, командующий флотом, провинился? — Измена родине и революции, — отвечали ему. — Это лишь красивые слова. А где же факты? — Секретный приказ товарища министра Дудорова вы огласили перед большевиками-матросами. — Разве это не есть измена? Тут же на набережной Вердеревский вывернул карманы. «Чист, аки, голубь! Ведите!» Они встретились в зимнем дворце, избитый Дебенко, которого отвозили в кресты, и общипанный без нашивок адмирал Вердеревский, которого сейчас отвезут в Алексеевский Равелин. «Веселенькая у нас с вами история», — сказал Вердеревский Дебенко, — Прямо мухи дохнут от непонимания. Сколько можно быть глупцами? Комфлот и Центробалт встретились, и где... Эссен, Канин, Непенин, Максимов, Вердеревский. Теперь начальник минной дивизии контр-адмирал Развозов получил приказ сдать дивизию контр-адмиралу Старку, а самому заступить пост комфлота. «С чего начать? И за что, браться? «Я за старые порядки», — предупредил Развозов. «Флот распустился». Он потерял боевые качества. Вернем ему божеский вид. Керенский, став премьером, публично объявил балтийцев германскими агентами, сознательно разрушающими русский флот. Центробалт переизбрали заново, и Развозов взял его в свои руки, как когда-то Колчак держал в руках вожжи черноморских ревкомов. Товарищи, — убеждал Развозов, — только поменьше политики, только побольше дела. Пишите мандаты, обсуждайте резолюции, но не суетесь в оперативное руководство флотом. На Сенатской площади Гельсингфорса, на крутых маршах лестницы Финляндского Сената с утра до вечера толпились матросы. — Сашку долой, по что он Балтику матеряет? Товарищи! «Никакого доверия временным!» «Слыхали! А чем тебе Керенский не угодил?» «Это брось! А то и в ухо могу заехать!» «Крейсерский, валяй сюды! Тут большак затесался!» «Бей его, дай в зубы шпиону!» «Это ты кого бьешь? Да я кавалер Георгия! Видали мы таких!» Отфорсился. А на рейды дымят, стоя, близехонько один к другому, два враждующих линкора республика, партийный флагман большевизма и Полтава, мощная цитадель эссерства. Катеров с республики полтавские даже не принимают под трапы. Анчаливай по-хорошему, а то все зубы тебе по палубе раскидаем. И ж какие. Им Керенский не пофартил. В море деловито вышел крейсер «Адмирал Макаров» под черным пиратским флагом с черепом и костями, как на будке трансформатора токов высокого напряжения. Костями загремели они не от анархизма, это от милюковского патриотизма. Крейсер объявил себя кораблем смерти, беря пример с женского батальона смерти. По радиус крейсера оповещали «Умрем за Россию!» а умереть за революцию уже не хотели. Кризис не прошел даром для флота. Даже такие твердыни большевизма, как Кронштадт и Гельсингфорс, и те дали трещины. Матросы переписывались в эсеры, в анархисты, сваливались в беспартийное болото, где быстро и закисали. Теперь слышались и такие разговоры. «А разве при царе плохо жилось?» И кормежка была лучше, и поступки давали. От этих революций только башка трещит. А ну ее. Немцы наступали по всему фронту, и сложный вопрос о братании заклох сам по себе. Куда же там брататься, если брат-немец своего брата русского на штык сажает и радуется? Кайзер забрал Тарнополь, наши войска оставили Галич и Станислав. Все рушилось в наступлениях, которому призывал Керенский, и наступление обратилось в беспорядочное бегство и дезертирство. Русские войска разложились. Не желая воевать, они мародерствовали, занимались грабежом, насиловали женщин. Это была уже не та победоносная армия России, какую знали раньше. Это был деморализованный сброд. Ленин был прав, когда эту армию распустил и стал создавать новую армию на новых началах. А сейчас наши дела плохи, читатель. Вскоре дезертировал минер новика лейтенант Мазепа. Вечички свои он оставил в каюте, чтобы они его в бегстве не связывали. Бежал в лучезарное сияние желто-блакитной хохладской автономии. Неожиданно к его явился с рапортом Поторжинский. Я тоже ухожу, заявил он. Дезертируете. Поправил его Сергей Николаевич. — Нет, я ухожу. Минер удрал на мотив «Ой, не ходи грыцу», а я ухожу по мотивам благородного полонеза Агинского. Артенев жестоко изодрал в клочья рапорт штурмана. — К чему это? — Бегите уж так, без официоза. С вахты доложили. От куйваста подходит гром. Мягкий толчок корпуса, скрип кранцев, хруст швартовых канатов, и гром прильнул бортом к своему старшему брату. В дверь каюты Артеньева сразу же постучали, вошел артиллерист с грома, совсем молоденький лейтенант Владимир Севастьянов. Примечание. Владимир Севастьянов погиб... В 1919 году в боях за советскую власть, будучи командиром эскадренного миноносца Гавриил, Садись, красно солнышко невольно обрадовался Артеньев свежему человеку. Откуда пришли и куда уходите? В разговоре о том о сем Севастьянов сказал А я по делу. У меня сразу три гальванёра сбежали. Сергей Николаевич, не пожертвуешь ли для грома одним? А то ведь случись противников встретим, нам даже не отругаться от него. Со старком мы договоримся, перепишет. Не скупись, дай. Артенев долго молчал, соображая, потом сказал: "Да. Вот ознакомься с этой светлой личностью. Просматривая бумаги гальванера, Севастьянов спросил, нет ли подвоха, Сергей Николаевич, с твоей стороны? Ты сам был артиллеристом, как же можешь отдать такого специалиста? Ты просишь, я уступаю, чего не понять? Да ведь гальванер — этот сущее золото для Пуао. Артенев решил быть честным с товарищем. Володя... Отдаю, потому что он большевик. Забирай. Севастьянов пожал плечами, засмеялся. Наивный человек. А у нас на громе уже четырнадцать большевиков. Я с ними вполне лажу. Ладно, давай заберу и пятнадцатого. На вечерней поверке Артенев прочел команде приказ верховного главнокомандующего генерала Брусилова. Слушай. Воспретить всякого рода митинги и общие собрания. Считать их незаконными сборищами, направленными против родины и свободы, и рассеивать их силой оружия. Пункт второй. Означенное запрещение считать боевым приказом не подлежащим никакому обсуждению. Надеюсь, в связи с этим вопросов у нас не возникнет. — А кем подписан приказ? — раздалось из команды. Подписал генерал от кавалерии Брусилов. — Так мы же не на лошадях, не ездим. — Все равно, — сказал Артенев, сворачивая бумагу, — по кавалерии, по инфантерии, по дизентерии. — Это безразлично. Важен приказ и суть приказа. — Семенчук! — вдруг резко выкрикнул он. — С вещами быстро перейти на гром! Два эсминца стояли тесно, прижавшись один к другому, словно предчувствуя скорую разлуку. В страшной тишине, нависшей над двумя кораблями, Семенчук перекинул свое барахло на гром, перепрыгнул и сам... Артеньеву помахал рукой с мостика Севастьянов. «Отдайте нам кормовые!» «Благодарю!» Гром наполнился теплом, мелко задрожал и оторвался от навека. В какой-то момент Артеньеву показалось, что Семенчук вот-вот перескочит обратно. Но гром уходил все дальше и дальше... Весь в ослеплении бурого заходящего солнца. «Разойтись!» — скомандовал Артеньев. «Дело сделано!» Мало было охотников в дни революции занимать полицейскую должность старшего офицера. Чуть-чуть перегнул палку и пулю в лоб заработал. Команда славы своего старшего спровадила подальше. И сейчас матросы были... Удивлены, что на это вакантное гиблое место нашелся смельчак, Ковторанг Лев Михайлович фон Галлер. Примечание. Лев Михайлович Галлер, 1883-1950 годы, один из активных создателей советского флота, адмирал, командовал Балтийским флотом, начальник главного морского штаба, Заместитель наркома ВМФ в период Великой Отечественной войны. Начальник военно-морской академии кораблестроения и вооружения. Фон. Насторожились все. Этого нам еще не хватало. Вообще Галлер не вызывал симпатий. Фон он имел мало привлекательный. Хмурый взгляд, пронизывающий насквозь, голос звучит резчайше, будто обжигает кнутом. Рыжеватая щетка усов тоже не украшала кофтаранга. Этот человек, специалист флота высокого класса, начал наводить порядок в славянстве. Казалось, Галлер с луны свалился и не знал, что офицеров убивали. Он требовал... не выносил обсуждения приказов на митинг для голосования, не ждал, когда выпадет ему резолюция, нет, он совершал почти непростительную дерзость. Галлер приказывал, и, отдав приказание, он зорко следил, исполнено или нет. Большевики Славы собрались в корабельной прачечной, где было прохладно от цементного настила палубы, Городничий сказал, — все, братцы, меняется. Сейчас положение такое, никакого пораженчества даже не могу думать. О братании забудь, скоро драка начнется, иначе нельзя. Конец России, конец революции. А к старшому уже присмотрелись, мужик дельный, приказы его исполнять. Время было трудное. Слава до середины лета не стронулась с антивоенных позиций, штабы и уговоры не могли снять ее с рейда. Старая заядлая обида на дредноуты из Герсингфорса, которые всю войну канетелились в Финском заливе, сейчас прорвалась. Люди устали. Тогда и большевики на митингах выступали так, «Где же справедливость? Слава туда, слава сюда!» А эти бендюжники-дредноуты загорают и купаются, будто дачники. Дадут нам славянам отдыха или нет? У нас же больных полно в команде. Психами многие стали. Почему нас, как будочников, на зимней стоянке в Моунзунде держат? Мы же подыхаем здесь. А деньги дают будто в насмешку русские. Финскими марками не платят. Придешь, когда в Абу или в Ганге, хрен в тряпке купишь. Слава была отличным кораблем, испытанным в боях, и лишиться броненосца командования не хотела. Всю команду подвергли медицинскому осмотру, просветили рентгеном, выстукали каждого, как на курорте, психованных списали, в отпуск ездили славяне по белому литеру «А», будто аристократы, заплатили им финскими марками. Они себе накупили конвертов, расчесок, помазков для бритья, пиво выпили, повеселели. После чего им была объявлена особая благодарность по флотам, и они выбрали якоря с грунта. Слава снова вошла в Рижский залив. Командир ее, Каперанг Антонов, осунулся за эти дни, жаловался на нервы. Старший офицер фон Галер ни на что не жаловался. В пять часов утра вместе с гарнистами он был уже на ногах, правда, без улыбки и без вежливостей. Но от старших офицеров никто не ждет нежностей. В команду Славы... Прислали сто человек соложни последнего набора, пахла от новобранцев еще казарменной карболкой, сами лопоухие стриженные, прожорливые. От вида сытной казенной пищи, за которую и платить не надо, они словно одурели. По завтраков обеды ждут, по об ужине гадают, по ужинов крестятся и зевают, валят в церковь, молятся. очень подозрительно ко всему на свете где война то у вас здесь а спрашивают небось страшно по воде воевать дома то речка там вольготно раньше когда такой молодняк попадал на корабли их брали в оборот шкуры ну всякие унтеры боцмана боцманаты и кондукторы Брали их круто, учили по бельмам и по мордасам, но зато из любого сельского теленка в месяц делали порхающего по трапам дьявола. А сейчас вся, осложняясь под контроля сверхсрочников, выпала. Центробалт, исходя из революционных побуждений, распорядился всех шкур с флота выгнать, Это была непростительная ошибка. Шкура шкурой, но все-таки флот держался на боевом опыте сверхсрочников, занимавших на кораблях положение между кубриками и кают-компаниями. Среди демобилизованных были и очень нужные люди, крепко любившие флот и знавшие свое дело досконально. Их не стало теперь. В службе сразу что-то хрустнуло. Правда, ушли не все.